Глава 32 Выйдя к стоянке такси возле Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди, Жиган снова испытал это странное мистическое чувство перемены хода времени. Как будто он снова вернулся в лето. Люди рядом с ним были одеты в шорты и легкие майки. На лицах кресовались солнцезащитные очки. Головы были прикрыты кепками, шляпами, шапочками, просто козырьками на резинках. Солнце висело где-то над небоскребами, но источаемый им жар заставил Константина вспомнить о другом зное – афганском. Такая же давящая духота, то же самое желание окунуться в речку, плыть крупными саженками, нырять по-детски, плескаться. Константин немедленно снял пиджак, перекинув его через руку, ослабил галстук, душивший горло. Возле стоянки такси ему пришлось отстоять около четверти часа в очереди. Совсем по-нашески, без энтузиазма, подумал Константин. Несмотря на то, что в длинном желтом олдс с черными шашечками на боку, куда ему наконец удалось сесть, были открыты все окна, спастись от всепроникающей духоты оказалось невозможным. Водитель, крутанув счетчик, вопросительно посмотрел на пассажира через зеркало заднего вида. «Брайтон-Бич», — сказал Панфилов. «Брайтон-Бич?» — переспросил таксист. «Вы не из Союза?» Панфилов, конечно, знал, что в Нью-Йорке живет много наших бывших соотечественников. Но чтобы вот так сразу в первом попавшемся такси услышать родную речь... «Из России». «Я тоже оттуда», — заулыбался таксист, который по годам был ровесником Константина. «Из Питера». Два года назад уехал. Все по привычке, говорю, союз. Ну как там, на родине? Нормально, живем потихоньку. У вас тут всегда такая жара? До конца сентября продержится. А пока в Нью-Йорк не приехал, не знал, что он на широте нашего Крыма располагается. Вообще-то у меня в машине кондиционер есть. Но хозяин, сука, фреоном заправлять не хочет. Экономит. Машина ведь не моя, арендую. Улицы Нью-Йорка были забиты транспортом. Приходилось подолгу стоять на перекрёстках. Таксист поначалу пытался расспрашивать Константина о России, но умолк, когда тот сослался на жару и усталость. При взгляде на громадные бетонные зубы Манхэттена сразу вспомнились слова известной песни Шафутинского. «Небоскрёбы, небоскрёбы, а я маленький такой». За окном такси мелькали бесчисленные вывески – Витрины, зазывные рекламы и люди-люди-люди. Пёстрая, разноязыкая толпа двигалась по широким тротуарам, растекалась по магазинам и закусочным. А где на Брайтон-Бич ресторан «Тройка» знаешь? Самому там бывать не приходилось, но клиентов возил. Тоже наших из России. В последнее время многие приезжают. Далеко ещё? Скоро будем американский Нью-Йорк неожиданно уступил место Нью-Йорку русскому. Кириллицей были написаны названия магазинов и забегаловок, объявления на дверях и стеклах витрин. Из закрытых окон доносились обрывки русской речи, песен зона Ювелир Дорфман, Одесский дворник, Пиво и раки, Мясные ряды, Русский самовар, Адвокатские услуги, Бибербаум и компания, кабинет Парикмахерская. Ещё вывески, ещё. Приехали. Ресторан «Тройка» занимал первый этаж невысокого безликого здания, с обеих сторон зажатого такими же невыразительными домами на набережной. На скамеечках вдоль каменного парапета пенсионеры играли в шахматы, расслабленно покуривали, помахивали газетками. Здесь было не так жарко, как в городе, Прохладный ветерок со стороны океана развеивал духоту. В самом ресторане работал кондиционер. Мэтр Дотель, встретивший Панфилова у входа, поклонился и вежливо сказал на русском языке. «Добро пожаловать в тройку. Позвольте ваш чемоданчик». «Ничего, он не мешает», – сказал Константин, осматриваясь. «В таком случае проходите в зал». Не смутился Мэтр. «Я ищу одного человека, его фамилия Левин». Зовут Альбертом Григорьевичем. Простите, развел руками метрод-отель. Но у нас бывает так много клиентов, что я физически не могу всех запомнить. Приходите в зал, пожалуйста, покушайте. У нас прекрасный выбор блюд традиционной русской кухни. Щи, растягайчики, осетринка, водочка. Ладно, подумал Константин. Поесть с дороги не помешает. Сев за столик в середине довольно просторного зала, наполовину заполненного посетителями, «Жиган» заказал официанту в красных шароварах и белой косоворотке щи с растягаями, жаркое и 100 граммов водки. В дальнем конце зала возвышалась небольшая эстрада, установленная стойками для инструментов, ламповыми усилителями и динамиками подзвучки. Музыкантов пока не было. Из огромных колонок доносилось приглушенное звучание подмосковных вечеров. Еще одну часть зала занимала стойка бара, за которой суетился кельнер, одетый так же, как и официант. Тройка была оформлена в псевдорусском стиле, но в атмосфере зала видало что-то непреодолимо советское. Не дать не взять, московский кабак семидесятых годов. Но это нисколько не смущало публику, весело гомонившую за столами. Константин и сам быстро перестал обращать внимание на бытовые детали, занявшись после стопарика ледяной водки аппетитными жирными щами. В сопровождении услужливо кланящегося метродотеля в ресторанный зал вошёл солидный полный мужчина невысокого роста в тёмном костюме. Очки в золотой оправе, аккуратно уложенные тёмные волосы с проседью придавали ему интеллигентный вид. метрдотель склонился к его уху, и, сделав едва заметный жест в сторону Панфилова, начал что-то говорить. Затем, выслушав краткий ответ, исчез. Клиент неторопливо прошелся по залу. Небрежным кивком головы ответил на одно приветствие, другое. Остановился у одного из столиков, пожал руку клиентам, скачившим со своих стульев. Вообще, вел себя как хозяин. После своего неторопливого обхода он остановился у стола Панфилова и неожиданно спросил. «Как вам щи?» «Благодарю», – спокойно ответил Жиган, изучая собеседника взглядом. За очками в золотой оправе складывались холодные, но немного беспокойные глаза. «Вы от Артура?» – последовал еще один неожиданный вопрос. «Это смотря кто спрашивает». «Я». «Левин Альберт Григорьевич», – представился человек. «Артур звонил мне насчет гостя». Панфилов показал на стул. «Присаживайтесь, пожалуйста». Жигант снял со спинки стула свой пиджак, достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Левину. Прежде чем прочитать маляву, тот небрежным жестом подозвал официанта, который примчался со спринтерской скоростью и наклонился над столиком, в выжидающей услужливой позе как обычно миша ознакомившись с содержанием малявы альберт григорьевич спрятал конверт к тому времени официант уже вернулся и стал расставлять на столике тарелки с закусками а также широкогорлую бутылку с круглой желтой наклейкой люблю выпить для аппетита калифорнийского вина сказал левин поднимая наполненный официантом стакан Не пробовали, Константин? Не доводилось. Рекомендую, очень полезно для здоровья. Со вкусом выпив вина, Левин закурил толстую сигару. С ней он был похож на мистера Твистера, героя известного детского стихотворения. Итак, не откладывая дела в долгий ящик, сказал он. Вас интересует некто Кононов. И, насколько понимаю, не из праздного любопытства. За ним есть кое-какие долги. О какой сумме идет речь? 500 тысяч долларов. По лицу Левина скользнула снисходительная улыбка. Это не мой масштаб, — откровенно сказал он. Я крохоборством не занимаюсь. Перехватив разочарованный взгляд Панфилова, Левин добавил. Я беру за свои посреднические услуги 10%. Вы, наверное, понимаете, что 10% от названной вами суммы слишком незначительны. Но 500 тысяч – это не все деньги, которые задолжал Кононов. Моему компаньону он должен 10 миллионов. Услышав эти слова, Левин не повел и бровью, но его глаза за стеклами очков засверкали алчным огнем. Почему же ваш компаньон не приехал сам? Его убили. «Весьма прискорбно слышать. Мои соболезнования. Но вы можете подтвердить документально свои слова?» «Я за свои слова отвечаю». Левин задумчиво пожевал кончик сигары, потом вынул ее изо рта, посмотрел на огонек. «Артур говорил мне, что вы порядочный человек. Я вам верю. И сумму вы назвали интересную. Есть смысл поработать. Но я должен знать кое-какие детали». Константин в общих чертах, не вдаваясь в подробности, изложил Левину суть дела. Альберт Григорьевич внимательно слушал, иногда задавая вопросы. Значит, вы полагаете, что деньги принадлежат именно вашему компаньону, а все прочие возможные претенденты прав на них не имеют? Да. Мне нравится ваша уверенность, но я должен проверить эту информацию по своим каналам. На этом деловая часть разговора закончилась. Затушив в пепельнице окурок сигары, Альберт Григорьевич лениво потыкал вилкой в тарелку с копченым лососем, допил вино. Вскоре к нему подошли двое крепких молодых людей в пиджаках, которые топорщились под мышками Один из них смерил Панфилова быстрым профессиональным взглядом, другой наклонился к уху Левина и что-то сказал. «Вынужден откланяться» произнёс Альберт Григорьевич, поднимаясь за стола. «Приятно было познакомиться. Кстати, вы уже где-нибудь остановились?» «Из аэропорта прямо сюда». «Рекомендую вам гостиницу». Он назвал адрес в Бруклине. «Недорогая и спокойная. К тому же хозяин мой хороший знакомый, через которого можно поддерживать связь». Недорогая и спокойная гостиница на самом деле оказалась больше похожей на советское общежитие. Маленькие узкие окна, заставленный мусорными баками двор, серая краска на стенах. Жиган поначалу решил, что перепутал адрес или что Левин пошутил, но адрес оказался верным. Поразмыслив, Панфилов шагнул в дверь. Хозяин – молчаливый пожилой мужчина с кислым выражением лица – Узнав о том, что новому клиенту гостиницу порекомендовал Альберт Григорьевич, больше ни о чем не спрашивал. Он выдал Константину ключ от номера на третьем этаже и попросил 20 долларов за датка. «Телефон в номере есть?» – спросил Константин. и «Есть. Связь через коммутатор. Оплата отдельно. За газ душевую по счетчику. Оплата отдельно». «За свет тоже нужно платить отдельно?» нет Без тени юмора ответил хозяин. И на том спасибо. Расположившись в номере, Константин сбросил одежду, прошел в малюсенькую душевую, совмещенную с туалетом, принял контрастный душ и завалился спать.